Глава 14. Алмаз. я нервничал. Наверное, впервые в жизни не мог разобраться в себе. Эти два с половиной дня я провел практически без сна. Собрал все документы, необходимые для оформления опеки, подготовил брачный договор. Это не считая текущих дел в конторе. Хорошо, что Дробышев подписал мировое соглашение. Одним занудным клиентам меньше. Отец, как и обещал, урегулировал вопрос с регистрацией брака. Сегодня в 17.00. Нас распишут. Три часа назад, перед самым вылетом в Ставрополь, я сообщил об этом счастливой невесте. «Без пяти пять я буду у ЗАГСа», — спокойно произнесла фиалка, а мне хотелось услышать хоть немного волнения в ее голосе. За эти дни она успела прорыть между нами широченный канал. Я пытался выстроить мосты, звонил, писал сообщения, но на флирты шутки Катя никак не реагировала. Лиза, напротив, открыто шла на контакт. Малышка звонила мне, присылала кучу фотографий и голосовых сообщений. У меня в телефоне уже имелась целая коллекция ее снимков насекомых. «Мы сейчас куда?» — спросил Макс, когда мы вышли из здания аэропорта. «До регистрации еще три часа». «В детский дом. Хочу забрать на выходные Лизу. Сделаю фиалке сюрприз». Половину суммы Марина Игоревна уже получила, поэтому вела себя еще более доброжелательно. Вчера я поставила ее перед фактом что малышка с нами проведет два дня, и директор согласилась. «Я возьму такси», — бросил Игнат, и быстрой походкой направился в сторону припарковавшихся в стороне машин. Багажа у парней не было, одетые в строгие костюмы, они собирались поприсутствовать на мероприятии и этим же вечером улететь обратно в Москву. Я, кстати, тоже сразу оделся в свадебный костюм, времени немного, чтобы все успеть, номер в отеле я не снял, поэтому с переодеванием могли возникнуть сложности. «Ворон, ты прикалываешься!» Сквозь зубы процедил Макс, когда увидел, что на месте водителя такси сидит молодая женщина-блондинка с ярко накрашенными губами. «У вас что, в клинике кризис? Коммерческие палаты пустуют? Сердечники перевелись?» Поддержал я шефа. «Вам кардиолог еще не скоро понадобится. Кидав в багажник свой чемодан и поехали. Я сяду на переднее сиденье. «А вы сзади можете даже пристегнуться», — самоуверенно ухмыльнулся он. «Но мы не спешили занять предлагаемые места». Девушка-водитель, почувствовав наше колебание, перестала улыбаться. «Из всей этой кучи машин ты выбрал ее?» Скорее увидев его смазливую рожу, она сама предложила свои услуги, а он отказать не смог. «Умники! Вы Лизу из детского дома забрать собирались?» Перестал ворону улыбаться и шутить как она отреагирует на кучу незнакомых суровых мужчин в машине. У Алисы двое маленьких детей, и она, в отличие от вас, знает, как найти с ними общий язык. Без дальнейших препирательств, молча признав его правоту, поднял чемодан и закинул его в багажник. Как отреагирует малышка, я мог только предполагать. У нас завязалось теплое дружеское общение, но это не значит, что она спокойно воспримет присутствие незнакомцев. Девушке надо отдать должное. «Вела она себя на дороге профессионально. Немногие мужчины так хорошо водят». «Давно за рулем?» — спросил ее Игнат. «С детства?» — улыбнулась она просто. Не было в ее поведении кокетства. «Отец у нас гонщик, сына бог не дал. Вот он нас с сестрой и муштровал с младенчества». «Наверное, и в гонках участие принимали». Когда она четко вошла в поворот на скорости, озвучил нашу общую мысль Макс. «Было дело». Но как только муж узнал, что я в положении, категорически запретил подъезжать к гоночной трассе. Сестра до сих пор гоняет, но я не жалею. Теперь у меня в жизни другие хлопоты и заботы». Алиса вела себя достойно и профессионально. Через 45 минут мы стояли у ворот детского дома, и это оказалось намного быстрее, чем я рассчитывал. «Я скоро». Оставив друзей в машине, один направился в здание. 20 минут назад я позвонил директору детского дома. Она заверила, что малышка уже готова и ждет меня». «Роман Георгиевич», — поспешила мне навстречу Марины Игоревна, как только я вошел в вестибюль. Лиза побежала в комнату за своими вещами. Ирина Алексеевна просила передать, чтобы в понедельник с утра вы приехали к ней. «В срочном порядке пора оформлять документы», — понизила она голос до шепота. «Спросить ее, почему такая срочность, я не успел». «Рома!» — с радостным криком бросилась ко мне малышка. Подхватив ее на руки, крепко прижал к себе. Я словно чувствовал, что именно этого она от меня ждет. «Мы поедем в парк!» «До свидания, Марина Игоревна», — попрощался я с женщиной. «Роман Георгиевич, в восемь утра девочка должна быть в детском доме», — предупредила директор еще раз. «До свидания», — сказала ей Лиза, уткнулась мне в шею. «Мы поедем в парк», — вновь спросила меня сестренка, как только мы вышли из здания. «Завтра, Лиза. На сегодня у нас более грандиозные планы». «Какие?» «Мы с твоей тетей сегодня женимся, и я хочу, чтобы ты была на нашей свадьбе свидетельницей», — глядя ей в глаза произнес я. Но малышка вся сникла и стала сползать вниз. «Противиться я не стал», — отпустил Лизу на землю. Держа в руках ее маленькие ладошки, присел перед ней на корточке. «Что случилось, малышка?» «Если вы женитесь, то я вам буду не нужна», — обиженно заявила она, пытаясь вырвать свои ручки. «Это тебя опять Павлик сказал?» — серьезно спросил, хотя и понимал, что Лиза озвучивает свои страхи. «Нет, я знаю. Когда женятся, появляются свои дети, а чужие становятся не нужны. По-детски попыталась и объяснить, что ее тревожит. «Ну, ты же нам не чужая, Лиза. Катя — твоя родная тетя, а я, если ты не забыла, твой старший брат, помнишь?» «Помню. А если у вас появятся свои дети, вы и меня будете любить?» «А ты сама как думаешь?» — серьезно спросил ее. «Конечно, мы будем тебя любить!» «Рома...» «Я сфотографировала огромного крестоносца!» Успокоившись, Лиза тут же переключилась на другую тему. «Я тебе его сейчас покажу!» Попыталась она снять розовый рюкзак со спины, в котором лежал телефон. «Ты мне его потом покажешь. Сейчас мы опаздываем в магазин за новым платьем и туфельками для самой красивой девочки!» Щелкнула ее по носу. «Новое платье? Мне?» Кивнув, я улыбнулся. «А туфельки как у Золушки?» Озадачила меня этим вопросом маленькая сестра. «Если такие будут в продаже, обязательно купим», — пообещал я. «А теперь идем. В машине нас ждет добрая фея и два богатыря». «Настоящая фея?» — удивилась Лиза. «Я очень на это надеюсь», — ответил ей. «А еще надеялся, что Алиса поможет нам выбрать платье для Лизы. В этом вопросе я еще тот эксперт». «А почему богатырей только два? Где третий?» По дороге к такси возмущалась маленькая почемучка. «И вот как сейчас выкручиваться, — подумал я. Говори правду, Алмаз, — подсказал внутренний голос. Алмаз. «В машине два, а третий идет рядом с тобой», — указал я на себя. «Рома, ты не богатырь», — скептически посмотрев на меня, уверенно заявила малышка. «Нет ни одного мультика про богатыря Рому». «Лиза, что бы ты знала?» Остановившись, улыбнулся я ей. «Это я в современном мире, Роман Георгиевич. А в Древней Руси меня звали Добрыня Никитич». Малышка все еще с недоверием глядела на меня. «Ну, сама подумай, как бы я выглядел в шлеме, доспехах, с мечом и щитом?» «Не очень», — сморщила она свой маленький нос. Ты борода тебе не пойдет. Вот-вот. Рома, значит, ты очень сильный. Конечно, малышка. Ты еще не раз в этом убедишься. А сейчас поздоровайся с моими друзьями. Мы как раз подошли к автомобилю, возле которого стояли ворон и шеф. Привет. Как по команде парни подняли вверх раскрытую правую ладонь. Здравствуйте, Илья Муромец и Алеша Попович произнесла малышка, переводя взгляд с одного на другого. «Алеша Попович — это он», — указал Игнат на Макса, улыбаясь Лизе. «Ну, поехали, принцесса, нам тебе еще платье надо купить». Открыв дверь машины, я поднял ее и усадил на заднее сиденье. «И туфли, как у Золушки», — напомнила она. «Алиса, отвезите нас, пожалуйста, в магазин детской одежды». Через 20 минут мы стояли возле огромного центра. По дороге договорились, что Алиса с малышкой идут со мной за покупками, а парни дожидаются в кафе. Хватило одного часа, чтобы купить красивое нарядное платье и туфли почти как у Золушки. А в парикмахерской Лизе красиво заплели волосы. «Малышка, не забудь поблагодарить Алису за помощь», шепнул я ей на ушко, когда мы приближались к парковке. Водитель с друзьями ждали нас в машине. Вырвав руку, Лиза побежала к водительской двери. «Спасибо!» — сказала она девушке, стоя у раскрытой двери. «Я знаю, вы не настоящая фея, потому что их не существует», — понизила малышка голос. «Но вы все равно очень хорошая». Получив в ответ много добрых пожеланий, довольная сестренка заняла свое место. До начала регистрации оставалось еще больше 20 минут. Алису мы сильно отвлекли, Поэтому было справедливо девушку достойно вознаградить. Попрощавшись, мы вышли у здания ЗАГСа. Мое спокойствие было показным. Я не боялся ставить штамп в паспорте, не переживал по поводу того, что она может опоздать, и мы не успеем подписать брачный договор. Я не мог понять своего волнения. Как и обещала, без десяти Катя подъехала на такси с подружкой Леной. Направляясь к машине, чтобы их встретить, я пытался разглядеть фиалку на заднем сиденье но сложность создавали тонированные стекла первый выпрыгнула лена которую сегодня с трудом удалось узнать ярко красное платье плотно облегало стройную фигуру белокурые волосы собранные высоко в хвост акцентировали внимание на ярком макияже и длинной шее привет произнесла она улыбнувшись мне спасибо за платье не за что Тебе оно идет проходя мимо лены бросил я подошел и открыл заднюю дверь Не заглядывая внутрь, я протянул руку, в которую тут же опустилась маленькая гладкая ладонь. Я эти два дня постоянно о ней думал и даже представлял, как она будет выглядеть в свадебном платье. Фиалка. Самая красивая невеста, которую я когда-либо видел. Белоснежное в пол облегающее платье, расшитое жемчугом, подчеркивало ее яркую внешность. Очи сверкали, словно александриты. Я уже давно заметил, что цвет ее глаз меняется в зависимости от настроения. Темные локоны, убранные в высокую прическу, были украшены небольшими заколками, а вместо фаты Катя вдела волосы диадему. Не готов был признаться даже себе, что этой девочке удалось меня зацепить. «Катя!» — кинулась в ее объятие Лиза, ускользнув из-под опеки двух друзей. «Какая ты красивая!» Озвучила мои мысли малышка с придыханием в голосе. «Лиза!» — радостно воскликнула Катя, присаживаясь на корточке. «Да ты просто сказочная принцесса!» «Спасибо!» — шепнула она мне. А я буквально приклеился взглядом к стройной ножке, показавшейся в длинном разрезе платья. Ничего удивительного, что организм отреагировал, и мне пришлось засунуть руку в карман. «Это мне Рома с Алисой платье и туфли купили», — похвасталась малышка, кружа пышную юбку. Фиалка бросила на меня недовольный взгляд, улыбка в вмиг исчезла. «Ревнует? Не будем ее успокаивать. Это лучше, чем наблюдать холодность». «Рома сказал, что Алиса — фея, но я ему не поверила», — заявила Лиза, не догадываясь о том, что фиалке это совсем не нравится. «Катя огляделась, наверное» высматривая поблизости фею. «А кто такая Алиса?» — вмешалась в наш разговор Лена. «Водитель такси». Пришлось признаться мне. «Подпишем брачный договор», — спросила Фиалка. «Я готова поставить подпись, только покажи где». «Я позавчера скинул его тебе на почту». Я предполагал, что она про договор забудет и к юристу не обратится, но все же надеялся, что хотя бы из любопытства она в него заглянет. Фиалка, ты решила поставить подпись вслепую? Да, взять с меня все равно нечего. Я пытался учитывать ее интересы при составлении соглашения, но Катя не мешала хотя бы его прочесть. Я оставил его в Москве. Макс удивленно выгнул брови, но ничего не сказал. Значит, регистрации не будет? Испуганно спросила Фиалка, прижимая к себе Лизу. Пойдем, у нас осталось три минуты до начала. Взяв малышку за руку, я повел девочек в здание. «Подождите!» — крикнул запыхавшийся парень, подбегая к нам. «Извините, опоздал. Давайте сделаем несколько снимков жениха и невесты». «Это ваш фотограф», — пояснила подруга Кати. Лена всю церемонию глаз не сводила с ворона. Момент, когда ей надо было подойти и расписаться в книге регистрации, она упустила. Лизе пришлось ее толкнуть, чтобы привлечь внимание. Фотограф усердно отрабатывал свое опоздание и щелкал буквально каждый момент. Ух, восторженно выдохнула фиалка, когда ей на палец надел кольцо с драгоценным камнем. Поцеловать Катю так, как мне хотелось, при Лизе я не мог, пришлось довольствоваться невинным прикосновением губ. «Позже я закреплю наш брак настоящим поцелуем», шепнул ей на ухо, обдавая своим дыханием нежную кожу. Алмазов! «У нас фиктивный брак. На консумацию даже не рассчитывай», — отрезала маленькая злюка. «Я тебе раскладушку купила». «Ромыч», — по очереди поздравляли меня друзья пожатием рук. «Где отметим?» На 7 часов я заказала столик в ресторане. Вклинилась в разговор Лена. «И не смотри на меня так», — отмахнулась она от недовольного взгляда фиалки. «Надо же шампанское открыть, тос произнести». «Правильно я говорю, ребят?» Поддержали Лену все, кроме новобрачной. До похода в ресторан у нас оставалось еще полтора часа. Дружной компанией на двух машинах такси мы отправились фотографироваться возле местных достопримечательностей. Фотограф вроде не пил, но больно часто для трезвого кричал «Жених, поцелуй невесту!» Я не возражал, а фиалка его каждый раз пыталась застрелить взглядом. От поцелуя фиалки отвертеться не удалось, и в ресторане. Мы сидели в общем зале, и все присутствующие дружно подхватывали «Горько!». Лизе было весело, она поочередно танцевала с моими друзьями, с моего одобрения самостоятельно заказывала себе сладости и мороженое. Пусть эти выходные станут для нее настоящим праздником. Каждый раз, когда официант приносил малышке мороженое, они с фиалкой ели его наперегонки. Катя делала это специально, чтобы малышка не заболела. «Горько!» — крикнул на прощание Макс, подмигнув мне. Он уехал в аэропорт один. Лене удалось привлечь внимание ворона, и тот решил сегодня остаться в Ставрополе. Через полчаса уехали и мы. Лиза, утомившись за день, стала уже зевать, а Катя, судя по всему, устала играть роль счастливой невесты. «Ну что, Алмаз?» Тебя ждет незабываемая брачная ночь на раскладушке.